Глава 23, где находятся сокровища и не спровергаются покойные короли. Чарли глядел в спину девушки, которая спокойно, будто бы случалось ей бывать уже и в заброшенных городах, и в местах, куда непригляднее он их, направлялась к подернутой искрящимся туманом лестнице. За спиной мрачно сопел Эдди. А умолчали. Девушка шла. Вот нога ее ступила на золотые плиты. А ведь золото здесь настоящее и разное. Есть темное, красное, которое добывают где-то на севере и в количествах малых. Его, почитай, все скупает ассоциация алхимиков. И за кусочек такого с высочайшей степенью сродства к энергии прилично заплатят. Есть бледно-желтое и почти белое, И даже черное, словно обугленное, но тоже золото. И главное, оно поет. Чарльз слышит голоса, которые выводят пристранную, но да нельзя завораживающую мелодию. Стоит закрыть глаза, закрывать он не станет. Он стоит, смотрит неотрывно. И в какой-то момент начинает казаться, что если Чарли отведет взгляд то случится что-то очень и очень плохое. — Я запомню, — тихо произнес Эдди. И был услышан. Левая Сиу что-то ответила. Резко и зло. Ей возразила правая. Странный у них язык. Похож на птичий клёкот. Правда, вновь же от клёкота этого мурашки по спине бегут. И холодно. От холода начинает сводить руки. — Сиу не желают войны, — сказала старшая, — которая тоже смотрела вслед Мелисенте. Но порой не остается ничего, кроме... «Погодите!» — Чарльз сглотнул. Девушка добралась-таки до лестницы, и сила, рассеянная над ней, послушно легла под ноги сияющим ковром. «Зачем война? С кем война?» «С подобными тебе, человек!» — ответила левая Сио. Она говорила тоже чисто, Правда, все одно ощущалось, что язык человеческий ей непривычен. Ибо сказано было, что когда сердце Великой Матери покинет своих детей, наступит предел времен. А с ним война, поинтересовался Эдди, впрочем, не повернувшись к Сиу. «Объединятся ветви древнего дерева племен, и листья его станут стрелами, а плоды — ядом, который отравит земли». Сиу продолжила с явной охотой, и станет она горька, как слезы иных матерей. Душевное предсказание. Чарльз давно обратил внимание, что старые пророчества в целом отличаются неизменной любовью к уничтожению мира. Тихо вдохнул и выдохнул Эдди и произнес что-то наорочьем. «Низкий ракочущий язык, будто камни в горах сыплются, а Милли идет себе». А на нормальном можно? Поинтересовался Чарльз, вытирая разом вспотевшие ладони о рубашку. Матушка, конечно, не одобрила бы, но вряд ли рубашка так уж сильно пострадает. Она и без того грязна. А руки от чего-то дрожат. И тоже непонятно. Ничего ведь не происходит. А руки дрожат. И под небом ли? На земле ли? Под землей ли? «Не останется никого, кто удержит в жилах кровь!» Эдди говорил медленно, растягивая каждое слово. «Алые реки наполнят пересохшие русла, и тогда пробудется Аррахо!» «Ай, Аррахо!» — поправила Сиу. «Опять вы все перепутали!» «Сама ты!» — Эдди добавил слово покрепче. «И кто это?» «Вот чего Чарльзу совершенно не хотелось!» так это вникать в тонкости произношения. Дракон — сотрясатель мира. Сиу и Эдди уставились друг на друга, потом посмотрели на Чарльза. Легенда говорит, Эдди повернулся к лестнице. Милли, Милли была едва различима в этом золотом тумане, что когда дракон очнется, то весь мир погибнет в огне. Ибо только так, через смерть старого, «Суждено родиться новому», — поддержала Эдди Сиу. И опять все замолчали. А Милли... Милли добралась до вершины. «Эй!» — донесся голос ее, многократно вдруг усилившись. «А дальше-то что?» И вот честно, Чарльзу самому хотелось бы знать. Что сказать? Как-то иначе я себе подвиги представляла. Героичней, что ли. А тут, ну, лестница, ступеньки золотые. Причем зуб готово отдать, что по-настоящему золотые. Подумалось даже, что если чутка золотишко отковырнуть, кому оно тут нужно-то? Нам надолго хватит. И дом можно будет не то что починить, новый возвести, лошадей прикупить. У Эдди с лошадьми хорошо получалось. Он еще когда мечтал, что когда-нибудь табун заведет, будет приличным ранчером. Вот бы и сбылось. Я вздохнула и поставила ногу. Прислушалась. Ничего. Ни голосов с небес, ни молний, ни вообще. Лестница. Золотая только, но лестница. Вспомнилось, что Эдди рассказывал, Будто бы в Бристоне у одного богача нужник золотой. Мы еще гадали на кой. Потом решили, что мало ли какие у людей причуды. И тут стало быть. Две ступеньки. Три. И уже десяток. И второй. Ступеньки гладенькие. Золото аж сияет. Перила тоже позолоченные. Или золотые. Я поскребла осторожно. Ну, чисто проверить. Да только и царапинки не осталось, отчего возникли в душе некоторые сомнения. Золото, оно ж мягкое, а если не мягкое, то не может статься, что и не золото вовсе. Обидно. С этими мыслями я шла, и шла, и шла, и поднималась все выше и выше. А я высоту не очень чтоб люблю. Вот и хваталась за перила. В какой-то момент под ноги угодил череп. Кругленький такой, гладенький, аккурат, что из лавки аптекарской. Только еще с камушком красным во лбу. Тоже, конечно, странно. Вот какому, скажите, нормальному человеку взбредет в голову камушек на череп клеить? С другой стороны, вспомнилось, что люди в этом вот месте обретались не особо нормальные. У черепа я даже присела, уж больно ярким был камушек. Так и поблескивал, заманивая. Я его ноготочком подцепила, ну, просто поглядеть, крепко ли сидит. А он сам и отвалился. Не выбрасывать же было. Это, в конце концов, бесхозяйственно, камушки драгоценные выбрасывать. Я и убрала в карман, и дальше пошла. И... идти, к слову, оказалось недалеко». Ступеньки становились выше. И на каждой теперь золотые, ну или позолоченные. Тут все-таки были у меня сомнения. Звери восседали. Львы вот, а еще аллигаторы. К нам давеча зверинец приезжал. Там за пару центов давали поглазеть на зверье и уродцев всяких. Я еще, помнится, с Эдди до хрипоты спорила, настоящая ли борода у бородатой женщины. Или так приклеенная. Даже подергать хотела. Не дали. А аллигатор в зверинце поменьше был и какой-то полудохлый. Здешние же сидели в непривычных, вот и близко не верю, что подобная тварь на задних лапах устоять может, нормальному зверю позах, раззявивши золотые пасти. И в каждом было по-крупному куда больше, чем тот, что в кармане камню. Но трогать их я не стала. Уж... Очень живыми гляделись аллигаторы, и львы, и другие твари, которым название я не знаю. А Эдди еще когда меня учил, что не след тянуть руки к незнакомым тварям. Так что... Но коней, которые уже на самом верху были, я потрогала. Ну, не совсем чтоб коней, у них из морды рога витые выпирали, стало быть, единороги. Все одно красивые. Золото показалось теплым, да и вовсе. Я вдруг поняла, что статуи эти, они не совсем чтобы статуи. Ну а наверху, откуда во вся зала гляделась не такой уж и большой, а люди и вовсе крохотульками казались, стояло кресло, то есть трон. Я ж не дура. Я знаю, что если кресло огромное, тяжеленное, из золота... Да еще каменьями украшенное так, что прям глаза от блеска их слепит. То это трон, а на нем мертвец. Вновь же ж в золоте. Еще подумалось, что золото у этих хемет было как-то слишком уж много. Может, потому и не ценили. Небось, когда было мало, тогда полы мастить не стали. Эй! Я окликнула тех внизу, которые вдруг отвлеклись от моего героического восхождения и о чем-то там спорили. «А дальше что?» Ответа не получила. «Разве что все спорить перестали. Интересно, о чем они там? Но главное, чтоб без мордобития». Они повернулись ко мне, и Эдди рукой помахал. Я в ответ. «Нет, ну вправду, дальше-то что? Мне трон разбирать?» Так он здоровущий, спинка вон, в потолок поднимается, тоже украшенное золотым литьем. И красивым, будто бы из самого трона поднимается диковинное дерево. Ветви его закручиваются, а в них листья, еще зверье всякое, и птицы, и рыбы, и многое-многое иное. Жалко будет портить. Да и сомневаюсь, что получится, если руками. «Займи трон!» — донеслось снизу. Слабенько, а ведь Эдди орал во всю мощь. Трон, стало быть, занять. И как? Я вытащила револьвер, на всякий случай. В местах на вроде этого, когда ни хрена непонятно, чего ждать, лучше с револьвером, чем без него. Помнится, мамаша Мо для спокойствия вот молитву советовала. Но револьвер мне как-то духовно ближе, что ли. Занять. Я подошла к трону и покосилась на золотых болванов, что стояли по обе стороны его. Уже не звери, но будто бы люди в доспехах, как в той книжке, в которой рассказывалось про древние времена. Рыцари. Вот. Правда, огромные. Выше меня и даже Эдди. На головах шлемы. Из них перья торчат, что цветы из матушкиной вазы. Доспех опять же. Руки сжимают топоры на длинных ручках. И ощущение такое, что эти двое смотрят на меня, выжидают. И, и если стрелять, то есть ли вообще смысл стрелять? «Ладно», — сказала я, вытерев вспотевшую вдруг руку о штаны. Толку от этого было немного, но я чуть успокоилась. В конце концов, статуи не оживают, а вот големы могут. «Интересно». А раньше умели големов встроить? Я-то только парочку и видела, когда Сэдди на ярмарку ездила в Гринвелле. Там в шатре целых пятерых выставляли, и один даже боевой. Правда, Эдди сказал, что старый и дохлый, но мне понравился. Тот голем гляделся здоровым и походил на огроменного жука в медном панцире. Его плоское тело, посаженное на суставчатые лапы, покачивалось пылыхало паром и искрила. А еще там, внутри, под панцирем, Я чуяла силу, источник. Тут же ничего не чуяла. И патрубков не видать, Чтоб жижа алхимическая по ним гонялась. И вообще, не похожи они на големов. Статуи и только. «Ладно», — сказала я снова И подвинулась к мертвяку поближе. Поглядела на него — «Ну, мертвяков я в своей жизни видовала всяко чаще, чем големов. Этот был, ну, нормальным, если так можно выразиться. Не сильно противным. Утопленники, они чай куда мерзотнее. А тут сидит себе, сухонький, чистенький, в одежке своей кутается. Те-то пылью покрылись, как и волосы мертвеца. «Подвинься, что ли», — сказала я исключительно для храбрости. А самой стыдно признаться, страшно стало, прям до немогучести. Руки затряслись и коленки, и показалось, будто этот вот мертвяк на меня уставился, как был пустыми глазницами. Сейчас, прям как в страшилке, которые возле костра рассказывают, зубами щелкнет, тогда-то я точно заверещу, простыд позабывший. Не бывать такому! чтобы Милисента Годдерт боялась каких-то там мертвецов, хрена с два, и я решительно дернула за шелковое одеяние. «Моя очередь», — сказала, надеясь, что прозвучит это в достаточной мере грозно, и даже насупилась, ну, для важности. Шелк оказался гладким, а мертвец — легким. Если прежде он и сидел, сохраняя позу, то от моего прикосновения просыпался на пол, Кучкой костей и золота. Не знаю уж, чего там больше. Вспомнилось, что пастор говаривал, мол, все мы там будем. Я даже крестным знамением себя осенила, и кости на всякий случай. Ну, а потом уже уселась на трон. «Дальше чего?» — крикнула Сиу. «Могли бы, к слову, и подняться, а то дура-дурой восседаю в поднебесьях, а зачем, непонятно». Эти внизу к лестнице подошли, но наверх не полезли, зато посовещались. Сверху смотреть было забавно, и Эдди крикнул «Ищи символы власти!» «Какие?» Опять совещаются. «Вот, вот правильно говорят, что любое дело планировать надо, а то тоже. Иди, подымись, сама поймешь. Да чего понять, когда ничего не понятно-то? Нет бы сразу сказать». «Иди-ка, Мелисента, наверх, спихни мертвеца и отбери...» «Во! Если мертвец сидел на троне, то символы...» «Они не знают», — долетела снизу. «А я что говорила? Пойди туда, не знаю куда. Найди то...» «Ты-то знаешь?» — я наклонилась к черепу, что выкатился под ноги и лежал, улыбаясь мне во весь оскал. «Знать-то он знал, но вряд ли желал делиться». Я бы точно на его месте не стала бы. Символы власти. Вот что это может быть? В голову настойчиво лезла корона, которая на портретах его императорского величества получалась зачастую лучше, чем само это величество. Но короны поблизости не наблюдалось. Точно не наблюдалось. Я не поленилась поднять шелка и хорошенько потрясти. Но ничего, кроме костей, остатков волос и кучи украшений, не натряслось. Пауков и тех не было, к счастью. Не люблю. Хорошо. Если не корона, то чего? Так, что там маменька говорила? Ага, про перчатки герцогские, которые являются не просто колечками, а родовым наследием. И там много чего. Главное, что перчатки... И медальки, ну, медальоны, то есть. Правда, их не герцоги носили, а вроде, или баронеты. А вообще, чем одни от других отличались? Ладно, это не важно. Значит, просто прибираем золотишко. И надеемся, что средь найденного, а золотишко на покойнике, как я успела убедиться, имелось немало, будут те самые символы власти, которые так вперились в силу. «Извини», — сказала я на всякий случай. «Не знаю, бессмертная ли у него душа, и где она, в пекле мается или сопит у меня над духом. Главное, чтобы не мешалось». Перстней на сухих пальцах, которые рассыпались, стоило прикоснуться, уместилась дюжина. И главное, собирала я их на карачках, ибо с костей золото осыпалось, рассыпалось, и одно даже под трон закатилось. Вот знала я, что там подвох. Не может этакая громадина сплошную быть. Деревянный он. Ну, я за колечком руку сунула. Не сразу, само собою. Даже подумала было, что не стану сувать. Но усовестилась. По закону подлости может статься, что этот вот перстенечек хиленький и окажется тем самым, но очень нужным силу, символом власти. Руку сунула и... «Поняла, что трон-то внутри пустой. Эдди!» – завопила я, уже не стесняясь особо. «А что? Тихо тут. Покойники не в счет. Они стерпят. Трон внутри пустой!» И совсем легла. Лежа оно лучше видно. Правда, пока мне видна была только пыль, что несколько сродняла меня с этим вот местом. И вообще, вон мамаша Мо ругается, что у меня под кроватью пылище и беспорядок. Так что про меня говорить, когда у самого солнцеподобного тоже под троном не убирают? «А что под ним?» – Дорался Эдди. «Пыль!» Я чихнула и нос вытерла. Правда, от этого чихать только сильнее захотелось. Ну и руку сунула опять за колечком треклятым. Еще подумалось, что я вот тапочки свои под кровать прячу и кружки, когда удается с чаем наверх прошмыгнуть и книги, и прочие очень полезные вещи. А если... Представился вдруг наш император. Ничего такой мужчина, повышенной солидности и на троне. Сидит он, значит, сидит, а потом устал, и куда ему совать этот венец со скипетром вместе? Хм... Но с другой стороны, неприлично императору под троном шарится. А с третьей, он же император кто ему скажет, что прилично, а что нет. Тем более пальцы мои наткнулись на что-то, совсем даже на кольцо не похожее. Это что-то было гладким и сразу зацепить не вышло. Я пыхтела, матюкалась, позабывшей уже и про императоров, и про остальное, но выцарапала-таки длинную коробочку самого древнего вида. Узенькая и высотой в два пальца. В такой дудке хранить хорошо. Или почему бы и нет? Может, у здешнего императора, или как они там его величали, увлечение имелось? Я коробку попыталась открыть, да не вышла. Потрясла, прислушалась. А если пустая? С другой стороны, кому взбредет в голову прятать под троном пустую коробку? Нет, прихвачу. А там внизу и решу, что да как. В общем... Остальное золотишко я кое-как распихала по карманам, а что не влезло, не влезла много, скинула на шелковую мантию. Благо за сотни лет та даже не выцвела. Умели же делать. Так с мешком в одной руке, с коробкой в другой и карманами, набитыми золотишком, я и спускалась, а спустившись, сунула все силу. Только та не взяла, шарахнулась и сказала «Пора» если желаем выбраться до темноты. Выбраться я очень даже желала, и не только я».